Этими вещами их хозяева редко когда и любовались, но все же вид их или даже простой перечень в завещании придавал владельцу дополнительную уверенность в своих силах. Конечно, дети есть дети. Их не могло не восхищать сияние драгоценных окладов и цепей, сказочная красота утвари, испещренные чеканками, сканью, эмалями, вставными переливчатыми камнями. Дмитрий не догадывался, какой тяжкий груз принимает на свои мальчишеские рамена, унаследовав от родителей все эти цепи, пояса, оплечья, сабли. Не знал, какой еще более тяжкий груз. Города и земли ему с братьями оставлены. как год от года все крепче будет давить этот груз на сердце, на саму душу, хотящий хоть ненадолго освободиться от забот и немогущую. Что значили пока для него груды названий волостей сел? Городня, Мезань, Песочно, Брашева, Пахряна, Грозна, Гжель, Усть-Мирская. Он почти нигде в тех властях еще и не бывал. А разные – Малаховская, Напрутская, Островская, Капотинская, Косинская, а еще волости – Кремичина, Руза, Суходол, Трастна и иже с ними. Ведь сколько народу должно жить в них, и там, и сям, и, шутка ли, каждый из них теперь твой». А за московскими пределами, сколько там земель, городов, не означенных в родительской грамоте, но еще с дедовых времен, принадлежащих Москве. Переославль, Кострома, купленные калитой села в ростовской земле. Его же купли в отдаленном Белозерье. А тяжелейшая надсадная ноша отношений с ближайшими соседями с тверячами, рязанцами, суздальцами, смоленскими и брянскими князьями. Сколько тут накопилось недоумений, какая злоба перекипела за ближайшие и не ближайшие времена. Один лишь Новгород чего стоит? А таинственно крепнущая Литва, на веку деды отца поглотившая чуть не всю Киевскую Русь, а орда Орда, наконец! Орда, которой куда ни глянь, везде, в любом деле, и в начале, и в конце, и посередине. Эх, эх бы еще бы ребятишкам в игры свои играть, носиться, захлебываясь смехом, друг за другом по укромным светёлкам, скрипучим лесенкам, прохладным синям, навесным, обдаваемым сквознячком гульбищем. Глава вторая. Волуси Джучи. Что за дед такой был у него, если про деда этого, про Ивана Даниловича, Дмитрий с малолетства слышал то и дело на каждом, можно сказать, шагу. Да и не только ухом, ни единым слыхом. а и в глаза постоянно на чем-нибудь дедовом застывали. И руки мальчишечи, любопытные к чему-нибудь, дедову притрагивались. Кромник, он же Кремник, Кремль, рубленные из дуба башни и прясла. Его, Ивана Даниловича, произведение. А до того, говорят, совсем маленький был детинец, умещался весь... на Боровицком холму. Дед далеко отодвинул стены новой своей крепости от стародавней городской макушки и к берегу Москвы-реки и к торгу. И все белокаменные соборы в Кромнике тоже по дедовой воле строены. Сначала Успение, потом вскоре за ним Иоанн Лествичник поставлен, да спас на Бору, до да Архангел Михаил. Ни дядя Семен, ни покойный отец почти ничего каменного. К этому ни в городе, ни на посаде не пристроили, не успели. Про него, рассказывая, сокрушенно качали вспоминатели головами. Ох, и хитрец же был Данилыч, царствие ему небесное. Самого великого и жестокого царя Орды Узбека, на Руси его кликали то, а с бяком то возбяком. Хитрованил московский князь, как хотел. Не поймешь, кто кем и правил-то, царь ли князем, князь ли царю. Не стеснялся подолгу и часто в сарае гостить. Одолевая страх, весел был в разговорах, слово лесное умел прямо в глаза сказать, с подарками всех, Хатуни, жон ханских, обходил, и лишь потом уже нес самые пышные дары властелину Джучиева Улуса. И еще знал Дмитрий с малых лет. Это он, дед Ивану, просил митрополита переехать на постоянное жительство из Владимира в Москву. И события то приравнивали к выигранной битве. Вдруг выше пояса вынырнула Москва из глухоты, из вчерашней малости. В княжеском доме любили вспоминать об одном видении, бывшем во сне Ивану Даниловичу, будто бы с митрополитом Петром, он тем самым, что на Москву из Владимира перебрался, проезжает верхами над Неглинной, мимо высокой горы, укрытой снегом. И вдруг снег начал быстро-быстро сползать, и сполз совсем, обнажив вершину. Наутро взволнованный князь рассказал митрополиту странный сон, и тот объяснил ему, «Снег — это он, Пётр, потому что век его на исходе, а Горадия — сам великий князь московский, и стоять той горе долго». Трудно поверить в то, чтобы дети и внуки Ивана Даниловича называли его Калитой. Это прозвище было простонародное, уличное, хотя пользовались им и в боярских купеческих домах. Но рано или поздно Дмитрий должен был услышать многое из той пестрой, неприбранной молвы, которая надолго пережила деда, и в которой Иван Данилович имел несколько иной облик, чем тот, что воображался внуку на основе семейных преданий. Уже после смерти Дмитрия в XV веке сложилось предание, объясняющее прозвище Ивана Даниловича. колитой или по-ордынски «колтой» называли «набедренную сумму» принадлежность восточного воина, в которой возит огниво, труд и прочие вещи первой походной необходимости. У Ивана Даниловича в калите якобы еще и монетки позвякивали. Тут автор легенды за отдаленностью событий несколько подновлял подробности. Монет на Руси при Иване Даниловиче еще не чеканили. Однажды окружили калиту нищие, и он по обыкновению, не разглядывая, сколько кому вынят из сумы, каждого одарил милостыни Но один из нищих... припрятав свою долю, снова подошел к князю. Тот опять достал ему несколько серебряниц. Чуть помедлив, нищий в третий раз протягивает руку. «Возьми несытые зенницы говорит ему князь, — «давая в третий раз». «Сам ты, несытые зенитцы», — огрызнулся нищий, «здесь царствуешь и на небе царствовать хочешь». В грубой ворчбе нищего видели и укоризну, но одновременно и притчу о том, что князь действительно поступает правильно. Забранной внешностью слов скрывалась похвала под лохмотьями хулы одобрения. Но той же молвой выплескивались на волю и другие мнения. Князь, мол, прихитр и только для виду раздает. Сто крат больше он собирает, да и раздает-то лишь, чтобы показать, как богат стал московский дом. Славой о своем богатстве хочет он приманить к себе людей, начиная от безлошадных пахарей и кончая привередливыми боярами чужих княжеств. Тут, мол, не нищелюбие, а славолюбие удачливого властителя». А то и еще покруче высказывались. Гребет и гребет калита без устали в свой мешок. Всю Русь ободрал, что медведь липку. Выслуживаясь перед ханом, сплавляет сарай громадный выход.